И среди многочисленных изготовленных им вещей никто не припомнит меча, копья или наконечников для стрел. В кузнец лишь тихо бродил среди малого народа и кротких обитателей лесов и равнин по берегам ясных вод, в которых ночью отражались незнакомые созвездия, а на заре — сверкающие пики далёких гор. Но случалось, его завораживал какой-то один цветок или деревце, и он ничего больше не видел. Позже, во время долгих путешествий, ему открывались чудеса, несущие в себе такую красоту и вместе такой ужас, что они оставались скорее нарезанными на сердце, нежели запечатленными в памяти, и он не умел рассказать о них близким. Но было множество воспоминаний о чудесах и тайнах волшебной страны, которыми он охотно делился. Когда кузнец начал уходить на далекие прогулки без провожатого, он вообразил, что скоро достигнет дальней границы этой страны, но путь ему преградили горы. Он долго огибал их окольными тропами и, наконец, вышел на пустынный берег. Перед ним простиралось море безветренной бури, где волны рождаются из сумрака и тихо катятся к берегу. Гребни их похожи на скованные льдом горные вершины. Они несут белые корабли, что возвращаются после битв в таинственных черных топях. Кузнец видел, как волны подняли корабль и вынесли на берег, даже без слабого всплеска, и также тихо отступили белой пеной. Перед ним предстали высокие и грозные эльфийские моряки, их мечи и копья сверкали, и свет струился из очей. Их грубые голоса вдруг слились в торжествующей песне победы, и сердце кузнеца содрогнулось от ужаса. Он упал ниц и закрыл лицо руками, а морские воители прошли над ним, и эхо разнеслось в горах. Больше он никогда не ходил на этот берег, потому что понял, что попал в царство островов, которому суждено вечно выдерживать вечную осаду моря. Теперь он устремился к горам, желая попасть в самое сердце страны. Однажды в пути его накрыла серая мгла, и он долго блуждал в растерянности. Но вот мгла отступила, и он увидел кругом бескрайнюю равнину, а далеко впереди — холм тени. Тень была огромным корнем, из которого росло и устремлялось вверх к небу королевское дерево. Оно излучало свет, яркий, как солнце в полдень, и несло на своих ветвях бесчисленные листья, цветы, плоды, и ни один лист или цветок не был похож на другой. Лишь раз дано было кузнецу увидеть это дерево, хотя он часто потом искал его. Однажды, карабкаясь в поисках дерева, По склонам внешних гор он попал в глубокую расщелину. Над ней лежало озеро. Ветер шелестел в ветвях деревьев, но гладь озера оставалась чистой. Все кругом было озарено багровым светом, как во время заката, но свет этот исходил от самого озера. Кузнец глянул вниз с нависшего над водой утеса и ему показалось, что он проник в тайные глубины. Языки пламени извивались там, как гигантские водоросли в морской бездне, а между ними сновали огненные существа».